Глава вторая Еще в роддоме мне дали имя Роксалана, А все виновата санитарка. Сериалов пересмотрела старая корга. Хотя полным именем никогда не называли. Либо Оксаной, но, откровенно говоря, ненавидела это имя. Либо Рокси, что предпочтительнее. По крайней мере, на Рокси я всегда откликалась. В доме малютки жила до трех лет. Здесь к нам относились так себе. Вроде и нехорошо, но и не ужасно. Няньки, как и стукан, выполняли все положенные процедуры. Кормёжка, горшок, мытье. Они мало с нами общались, сироты в основном были предоставлены сами себе, сидели днями напролёт в кроватках и смотрели друг на друга, как в зеркало. Некоторых, особо нервных, поили чем-то, и они спали. Я же вела себя тихо, не хотелось провести первые годы жизни в забытии. Повезло тем, кого забрали. Им удалось избежать следующей ступени по направлению в ад. Помнится, приходили три-четыре пары смотреть меня, но я видела их недалекость, природную глупость, а в некоторых даже жестокость, поэтому быстренько избавлялась от потенциальных родителей. Стоило только заплакать, как эти существа разбегались по углам, подобно тараканам. Что-то их пугало в этот момент. Я не знала, что именно, но главное – работало. Однако с так называемым персоналом я в подобные игры не играла. Мне хватало одного раза, и то с не моим участием, чтобы понять, какие тут правила и кто заправляет порядком. Моя двухлетняя сокамерница, Аля, решила устроить веселую ночь одной няньке, Милане Сергеевне. Правда, не по своей воле у нее разболелся живот. Но Милане было плевать на причины, ей хотелось спать. Так вот, нянька схватила за шиворот Алю, вытянула из кроватки, чего та ободрала себе ноги, а после отнесла ванную, где обдала холодной водой. Всю оставшуюся ночь соседка тихо постановала в кроватке, усвоив урок от сердобольной Миланы Сергеевны. Мне, бывало, тоже доставалось, но наказания сводились к пустой тарелке на ужин или на обед, а иногда и на весь день. Хотя мне было все равно. Иногда лучше поголодать, чем есть эту мерзость, которую нам давали. Наверное, другим детям повезло. Они-то ничего не осознавали в такие моменты. Им было одиноко, плохо, больно. Но они умели забывать. А я нет. Я все помню. Каждый проклятый день, проведенный за решеткой с облупившейся краской. Помню запах мочи, которым пропитался матрас. Люстру с одним целым плафоном. Она как маяк безысходности светила сутки напролет. Но самое ужасное другое. Я видела эти глаза, преисполненные одиночеством, смотрящие на меня из кроватки напротив. В доме малютки работала одна женщина. Она иногда заходила к нам и долго нашептывала молитвы. Только какой от них был толк? Ни ангелам, ни богу мы оказались не нужны. Мы как отбросы, побочный эффект людской похоти и беспринципности. она таких святые не смотрит. На тот момент ее бубнёж послужил хорошей колыбельной. Я сразу засыпала. Но мне никогда не снились сны. Закрывая глаза, пропадала, не чувствовала ни себя, ни пространства вокруг. Будто исчезала. Честно. Было даже завидно наблюдать за другими. Они что-то бормотали во сне, смеялись или хныкали, а я словно умирала. Первое время меня будили. Няньки думали, что и правда отдала концы. Но нет. Каждый день нас выводили гулять. Мы толпились под старым грибом в песочнице, куда гадили дворовые кошки. Облизывали все, что попадало в руки. Некоторые жевали грязь. А нянькам было не до нас. Они трещали по телефону или курили, сидя в беседке. В такие моменты я смотрела на них, и возникало только одно желание взять камней по поувесистей и запустить им в головы, чтобы они обратили свои пустые, бесстыжие глаза в нашу сторону. Но если бы я так поступила, то она нажила себе неприятностей приходилось много терпеть. А каково было смотреть на слезы тех, кого возвращали обратно наигравшиеся в материнство? Им мне нравилось, что питомцы много плакали, портили их вещи, вели себя дико. Но откуда им было знать, как правильно себя вести, когда они выросли в стае? Один раз мне захотелось бежать. На такую повинность натолкнул очередной акт наказания воспитанника — Мальчик Федя разбил кружку Анны Федоровны, уборщицы. Она за это отхлестала его половой тряпкой. На прогулке я ждала момента, когда воспитательница, как всегда, отправится на перекур. И стоило ей скрыться в беседке, как я тихо направилась в сторону калитки. Выбравшись на волю, побежала, куда глаза глядят. Остановилась около какого-то ларька. Мимо проходили люди, толпы людей. Я же сидела на лавке и смотрела на них. Все-таки впервые лицезрело столько взрослых. Мамаши пробегали с колясками, они бросали на меня косые взгляды, но не останавливались. Просидев так до самого вечера, поняла, что здесь мне не найти спасения, а подтверждением тому стал мужик, который сначала наблюдал за мной, потом подсел и стал уговаривать сходить с ним в магазин, где он купит мне игрушку. Наверное, другой на моем месте и пошел бы, но я-то чувствую их. В этом человеке было столько черни, что невольно захотелось плакать. А к чему ведет мой плач, уже известно. Да уж, этот урод убегал слишком быстро. Видимо, такие обладают самой слабой и трусливой душонкой. В общем, пришлось идти обратно. Вернулась я к ночи, заночевала в той самой беседке. На следующий день снова была желтая лампочка над головой. А напротив из кроватки по-прежнему на меня смотрела пара одиноких глаз. Жизнь в этом заповеднике научила тому, что все лгут, притворяются, что души взрослых зачастую пусты. Но это послужило хорошей школой перед детдомом. Ведь там все было гораздо хуже.